— Это не доброта, ответил он, окидывая ее взглядом, от которого она испуганно съежилась под одеялом. — Просто мы оба Недавно я потерял мать. Я чувствую, что вы нужны мне, Мэг. — Выходите за меня замуж. Они поженились через неделю после того, как Мэг выписалась из больницы. На первых порах она тешила себя надеждой, что их уединенный дом, в которого она стала полной хозяйкой и роскошным садом, принесут ей покой и, возможно, даже какое-то подобие счастья. Но и тут ждало ее горькое разочарование. Первой же ночью Мэг стало ясно, что она вышла замуж за больного, психически неполноценного человека. А через несколько месяцев она случайно встретила в Бронти Джерри Хогана. Ему тоже было несладко, и когда она Крыдая бросилась ему на грудь, он не оттолкнул ее. Она сказала Хогану о Барном, о своей жизни с ним, и именно Джерри подал ей эту сулившую радостное будущее идею — избавиться от перехнувшегося садиста, заработав при этом целое состояние. Подходящего для такой цели страхового агента тоже нашел Хоган. Он же разработал весь план. Мэг должна была любой ценой заставить агента потерять голову, а потом ей надо было уговорить Барлоу застраховаться. Восьмая. Барло на стражу стоял у двери своей комнаты. Был воскресный вечер, только что пробило пол девятого. Внизу смотрела телевизор. Когда часто раньше он сказал ей, что устал и ложится спать, она лишь равнодушно пожала плечами. Успокоившись, он открыл шкаф взял купальную шапочку, резиновые подушечки, вынул из ящика револьвер, сунул его в карман пальто и крадучись вышел из дома. Чтобы не привлекать внимания мык, он не стал брать машину, а пошел пешком через поля в направлении Галинхила. В четверти одиннадцатого он добрался до маленькой лесной полянки в окрестностях Клютавна и затаился в густом кустарнике. Время было еще раннее, поэтому под деревьями стояла всего одна машина. Из ее окон носился оглушительный грохот джаза. Убедившись, что из автомобиля его не видно, Барлов быстро снял шляпу, натянул резиновую шапочку, засунул за щеки подушечки и, вытащив из кармана револьвер, бесшумно скользнул к машине. На следующий день утром, когда Энсон уже собирался ехать в плита, он зазвонил телефон. Трубку сняла Энн. Да, мистер Энсон здесь. Кто спрашивает? Хорошо, миссис Толсон. Одну минуту. Включатель, Энсон не терпеливо схватил трубку своего аппарата. Джон Энсон слушает. Кто это? Это я. Энсон бросил быстрый взгляд на Энн. Ага. добрый день, миссис Томпсон. Холодно произнес трубку. в Могу служить. Нам надо встретиться сегодня вечером. Волнованно сказала Мэг. Кое-что произошло. Хорошо, миссис Томпсон, хорошо, я постараюсь. Ну, спасибо, что позвонили. Ответил он и положил трубку на очаг. Видя, что Н не обращивал на звонок никакого внимания, Энсон не стал ничего объяснять.